Глава одиннадцатая. Бой. Огромная волна нападающих с невероятной скоростью начала сближаться со стенами осажденного города. Вдали замерцали первые вспышки сработавших магических ловушек, послышались первые крики раненых и убитых. Но живое море не замедлялось ни на секунду. Проплешины выжженной, промороженной или еще не пойми какой земли мгновенно заполнялись набегающей сзади разношерстной толпой. В строю врага смешались все – мутировавшие животные, проклятые, орки, эльфы. Всех их объединило желание стереть с лица земли, засевших за высокими стенами города, неподконтрольных воле властелина разумных. Даже с такого расстояния я заметил, как затуманены глаза неигровых персонажей, фракций, эльфов и орков. Похоже, старшие опаивают их каким-то зельем или держат под ментальным контролем. Я уже ничему не удивлюсь. Наверняка после сговора с некромантами они получили в свои руки некие рычаги управления рядовыми бойцами своих фракций. Не могут же обычные НПС не понимать, что после разгрома свободного народа и королевства людей придет их очередь. Старшим на это плевать. Их цель – игровыми средствами не дать нам победить, а что будет дальше – совершенно неважно. Возможно, если сломать механизмы контроля, то получится переманить на свою сторону множество НПС, но добраться до старших, в чьих руках сейчас сосредоточена вся полнота власти над своими фракциями, невозможно. Тем временем над городом бесновались драконы. Отовсюду были слышны панические крики мирного населения и обезумевших от страха за своих персонажей игроков. Магических башен, способных оказать хоть какое-то сопротивление воздушной угрозе, в центральных районах города не было Вот еще одно упущение руководства Либера Они хорошо защитили стены, но совершенно не подумали, что враг может напасть с воздуха Мало кто верил, что драконы вступят в войну на стороне врага, и теперь за это расплачивается мирное население Слабо огрызается лишь центральный замок города, где засели руководство и гвардия Вот тут с магическим прикрытием все в порядке Но драконами руководит явно не идиот И приближаться к зоне уверенного поражения они не спешат Предпочитая сеять хаос на более удаленных участках Да и плохо скоординированные удары вряд ли смогут пробить магическую защиту воздушного гиганта Чтобы сбить одного из них, потребовалась совокупная мощь не менее двадцати башен, большинство из которых были под управлением единого лидера Альянса. В данный момент мы ничего не могли поделать с прорвавшимися внутрь купола драконами, и я перевел взгляд на приближающуюся толпу. Они пока находились вне поля поражения, и защитникам города оставалось лишь ждать, Но скорость, с которой враги приближались к стенам, говорила нам, что скоро станет очень жарко. План врага стал понятен, когда до зоны боевого соприкосновения оставалось метров пятьдесят. В руках уже было готово плетение огненного шара, область атаки подсвечена наводчиком, и я считал секунды, когда смогу начать уничтожение врагов. Но неожиданно перед идущим на полной скорости строем начали появляться огромные духовные звери. Шаманы орков сделали свой ход. Сотни гигантских, носорогоподобных монстров одновременно проявились и с места ринулись в лобовую атаку. Они набрали умопомрачительную скорость за считанные секунды. По моим прикидкам, она равняется не меньше ста километров в час. Чем это нам грозит, я понял мгновенно, впрочем, как и арт. Командующий обороной участка молниеносно отреагировал на изменившуюся ситуацию и маркер цели указания подсветил ближайшего духовного зверя, который несся непосредственно к участку, где располагается магическая башня. Сверху появилась ротация заклинаний с точной посекундной хронологией. «Это что-то новенькое», — думал я, когда отправлял в цель первое плетение. «Мне что же, нужно ждать, когда истечет таймер, прежде чем атаковать?» «Зачем это нужно?» — выяснилось очень быстро. Оказывается, атака башни была скоординирована с атаками магов, прикрывающих данный участок стены. Грамотный ход. Если не просчитывать магические удары, то разные стихии могут ослабить своих антагонистов, существенно снизив боевую эффективность. И как они успевают координировать и просчитывать такое количество ударов? Подивился я, отправляя в полет точно по графику следующее боевое плетение. Остановить огромного зверя удалось лишь возле крепостного рва. Существо хоть и было духовным, но имело материальную форму. Ослабленную совокупным магическим ударом защиту монстра пробило заклинание одного из магов земли, опутывая прочными корнями лапы зверя. И он взревел от досады. В порождение вражеской магии мгновенно вонзились десятки стрел и заклинаний, и дух, израсходовав все очки прочности, бесследно растворился в воздухе. Но это была единичная победа. Остановить десятки собратьев этого монстра мы не успевали чисто физически. У них была колоссальная прочность, усиленная дистанционной магической защитой, наведенной шаманами. В непосредственной близости от стены активно маневрирующие монстры выстроились в несколько цепочек, и один за другим, пробежав по возникнувшему на их пути энергетическому мосту через ров, ударили в каменную кладку крепостной стены города. К этому времени правители Либера уменьшили подачу энергии на магический купол, и он остался лишь над городом, чтобы защищать от наиболее разрушительных плетений врага. Купол пожирал прорву магической энергии, которая требовалась сотням башен для защиты периметра, так что духам уже ничто не мешало, чтобы добиться своей цели. От множества таранных ударов, многотонных туш, выбранной в качестве жертвы стене, кладка не выдержала и треснула. Следующие удары еще больше ослабили конструкцию и не выдержал уже второй участок. Последний, самый огромный зверь, игнорируя все атаки, промчался по энергетическому мосту и врезался точно в середину участка между двумя крупными трещинами. Участок стены не выдержал и рухнул внутрь города. Игроки и НПС посыпались с большой высоты с дикими воплями, а от атакующей армии, остановившейся возле незримой границы досягаемости ружейных систем башен, послышался дружный восторженный рев. Оказавшись под стенами, без преимуществ скорости, удалось довольно быстро добить оглушенных духовных зверей. Все же совокупная мощь тысяч разумных впечатляет, но свое главное дело — они уже сделали. В поле зрения попали еще как минимум два пролома в стене, и это на участке, где расположилась хорошо подготовленная и экипированная армия Альянса с единым руководителем. Что же сейчас творится на других участках обороны, трудно даже представить. Перед строем врагов зажглась защитная магическая пленка, и они дружно побежали в бой, выкрикивая что-то нечленораздельное. Неожиданно ротация заклинаний изменилась. В очереди загорелась иконка с плетением волны пламени. Затем, через несколько минут, мне приказали активировать плазменный дождь и в качестве финального аккорда использовать заклинание пятого ранга «Огненная река». Причем, по плану арта, нужно постараться обезопасить от нападения максимально пострадавшие участки стены. Что же, грамотное решение, но какой-то период времени это обезопасит нас от прорыва, но если посмотреть на ситуацию в глобальном плане, это капля в море. Правители Либера допустили еще одну ошибку, о которой мы пытались их предупредить. С целью обезопасить свои жизни, они собрали вокруг себя самых сильных волшебников, лишив их тем самым возможности применять свои самые могущественные плетения без риска уничтожить полгорода. Находясь они сейчас на стене и примени свои знания, можно было бы разом уничтожить как минимум четверть нападающих. Мне кажется, именно с этой целью город и был когда-то основан посередине огромного поля. Врагу будет негде укрыться от смертоносной магии, но, похоже, нынешние правители забыли об этом или попросту проигнорировали в сугубо эгоистических целях. Каст «Волна пламени» отправилась навстречу набегающей толпе. Усиленная башней заклинание взметнулась на 3 метра вверх и большой 30-метровой дугой отправилась в цель. Через считанное мгновение оно врезалось в магический щит, прикрывающий передовые отряды. В момент соприкосновения двух разнонаправленных сил произошел мощный взрыв, разбросавший и покалечивший многие десятки существ. Но основной удар пришелся на защиту. и большого ущерба нанести не получилось. Соседние башни и вовсе не смогли пробить защиту шаманов, все же выдаваемый мной урон значительно превосходит возможности остальных игроков. «Эх, было бы таких людей, как я, побольше!» мелькали мысли в голове, а руки на автомате формировали сложный узор плазменного дождя. Когда заклинание было готово, враг, атакуемый тысячами стрел и магических конструктов разных стихий, устилая телами павших каждый метр огромного поля, уже преодолел больше половины пути до крепостного рва. Защита не справлялась с колоссальной нагрузкой, и то и дело отключалось». В образовавшуюся брешь тут же легли сотни заклинаний и стрел игроков, чтобы нанести как можно больше урона, пока шаманы не восстановят магический барьер. Каст. Как только включился функционал наведения, я не поверил своим глазам. Область поражения заклинанием увеличилась вдвое. Быстро навелся на подсвеченную цели указанием область и активировал плетение. Небеса разверзлись, и на врага полился поток раскаленной плазмы. Магическая защита лопнула, как мыльный пузырь, и тысячи врагов буквально испарились, а те, кому посчастливилось не попасть в область действия, получили сильнейшие ожоги от запредельной температуры. Враг хлынул в рассыпную от смертельно опасной зоны, ломая строй. Но Арт хорошо продумал удар». Со всех сторон зажглись огненные стены, отрезая путь к спасению, а потом маги воздуха ударили ураганом. Я не знаю, было это спланировано заранее или получилось спонтанно, но возникшие в непосредственной близости от огня ураганы соединились с бушующим пламенем и образовался огненный смерч. Непривычное зрелище симбиоза двух стихий настолько заворожило меня, что я чуть было не сорвал каст огненной реки. Но руки автоматически исправили намечающуюся ошибку, и я продолжил с восторгом наблюдать за разворачивающимися событиями. Три огненных смерча, управляемые волей магов, двинулись в самую гущу врагов, выжигая на своем пути все живое и оставляя после себя лишь обугленные тела. Ровный, нескончаемый строй врагов, до этого момента целенаправленно двигающийся к стене, окончательно распался. Нападающие бросились в рассыпную, единственная мысль, которая сейчас была в их головах — надо оказаться как можно дальше от этого безумия. Я видел панику на лицах эльфийских игроков, а могучие орки, расталкивая всех вокруг мускулистыми руками, пытались как можно быстрее уйти с траектории движения всепожирающего огня. «Так-то это вам не к стенам недостроенного замка подходить. Знай наших!» Но все хорошее очень быстро заканчивается. Буйство стихии прекратилось, а военноначальники врага быстро вернули дисциплину. Непострадавшие от атаки шаманы, которые находились в тылу, восстановили защиту, и немного порядевшая армия снова упрямо двинулась к стенам города. Как только расстояние сократилось до сотни метров, на обороняющихся обрушился ответный удар врага. Нет, стрелы и раньше летели в нас непрерывным потоком, и за спиной сложились несколько строений после попадания в прорехи изодранного купола дальнобойных заклинаний противника. Но теперь враг вышел на дистанцию оптимального, прицельного ведения огня. Обороняющиеся укрылись за крепостными зубцами и высовывались лишь для того, чтобы сделать выстрел или отправить в цель очередное заклинание. Но даже так плотность вражеского огня была слишком высока С каждым отвоеванным метром все новые отряды начинали прицельно осыпать стены градом стрел и десятками заклинаний С каждой минутой все больше союзных сил уходило на перерождение А некоторые, попавшие под влияние проклятия смерти, вообще лишались своих персонажей Но ни один игрок не сбежал Все оставались на своих позициях и продолжали сражаться. «Кирик, долго еще?» — пришло сообщение от арта. «Меньше минуты», — не теряя концентрации, — ответил я. «Отлично. Ставь преграду в 150 метрах от стены. Всех, кто окажется по эту сторону, бить по цели указанию. Я не ответил. Последний пас рукой и узор сложнейшего плетения завершен. Месяц спокойной жизни я потратил не только на административные дела, но и существенно ускорил каст высокоранговых заклинаний. Плетение пятого ранга я закончил за 16 минут, а раньше мне на это требовалось не меньше получаса. Огненная река, так же как и плазменный дождь, увеличила площадь охвата. Я могу растянуть ее на 300 метров. Отлично! Быстро набросав на карте желаемую траекторию движения, я завершил каст. Башенный накопитель маны мгновенно опустел, и появился получасовой системный запрет на его пополнение. Но, к моему огромному удивлению, мой собственный запас магической энергии остался целым. Здорово! Я не выпадаю из боя на полчаса. Обожаю такие незадокументированные приятные особенности альфы. «Я вышел из ставшей временно бесполезной башни и приступил к отстрелу оказавшихся внутри врагов. Отрезанные от подкрепления десятиметровой рекой раскаленной лавы и деморализованные противники попытались организовать сопротивление, но были довольно быстро расстреляны с безопасного расстояния. Мы получили передышку. Арт, как обстоят дела на других участках?» Поступил нецензурный ответ. «Знаю точно, что кое-где враг уже пробился в город». «Песец», — прокомментировал ситуацию я. «Кирик, сделай что-нибудь с авиацией врага. Они медленно, но планомерно уничтожают оборону города. Чешуйчатые твари уже разрушили не менее двадцати башен. Только ты в состоянии хоть что-то противопоставить этой силе». «Постараюсь», — пообещал я и проглотил очередную банку маны. «Прежде чем рискнуть подняться в небо, мне нужно быть во всеоружии». Я огляделся и увидел четверку драконов, которые образовали боевое звено и, прикрывая друг друга, планомерно выжигали все живое. Я и не заметил, как второй некромант присоединился к своему коллеге. В одиночку вступать в бой с четырьмя драконами и двумя учениками властелина – это чистое самоубийство, но другого выхода нет». Арт прав, если не остановить летающую угрозу, то город падет за считанные часы. За те несколько минут, что я наблюдаю за ситуацией и пытаюсь составить хоть какой-то план действий, четверка врагов уничтожила очередную башню. Это произошло столь стремительно и неожиданно, что я невольно восхитился невероятно слаженной работой противников. Вот они начинают стремительное пикирование на ничем не примечательный участок города, но в последний момент резко выходят из пике и на умопомрачительной скорости, набранной в результате многометрового падения, устремляются к ближайшей башне, практически в притирку с крышами самых высоких зданий. Игроки, управляющие башнями, не успевают среагировать на угрозу, и в выбранную некромантами цель летят десятки мощнейших заклинаний разных стихий, дополненных магией смерти. Страшные удары сотрясают несчастное строение, и оно буквально взрывается, разбрасывая каменную кладку по округе. а драконы начинают набирать высоту для новой атаки, при этом успевая уворачиваться от большинства заклинаний и стрел. Я вскочил на припаркованного возле самой стены Игниса и активировал океан маны. Магическая энергия уже по обыкновению увеличилась в 10 раз, и я накрыл нас пологом абсолютной невидимости. Атака драконов навела меня на определенную мысль. Осталось только ее реализовать. Маунт взмыл в небо и под покровом незаметности начал набирать высоту. Мне нужно оказаться выше драконов и дождаться подходящего момента. Такой момент настал минут через пять, когда четверка врагов приблизилась к точке моей дислокации. Боевое слияние, мысленный приказ, и мы камнем устремляемся вниз. Я рассчитал момент для атаки идеально. Очень сильно в этом мне помог прокачанный анализ — Буквально нарисовавший наши предполагаемые траектории движения перед глазами У ведущего дракона звена не было ни единого шанса, чтобы среагировать Когда до врага оставалось метров сто, я врубил форсаж Резкое ускорение сорвало покров невидимости, но это было уже неважно До столкновения оставались считанные секунды Буквально за мгновение до этого я активировал таранный удар Удар! Мне кажется, что даже сквозь свист ветра я расслышал хруст ломаемых костей. Обил я не куда. Одно крыло дракона повисло плетью, и ящер, рыча от боли, полетел вниз, а его наездник завис в воздухе, дожидаясь, когда к нему подлетит другой. Проследить дальнейшую судьбу сбитого дракона я не смог Двое оставшихся в строю ящеров ринулись за мной А последний, сделав крюк, полетел в сторону некроманта Со всех сторон замелькали трассеры заклинаний И я сосредоточился на управлении Каждую секунду меняя траекторию движения Чтобы не попасть под сосредоточенный огонь Арт, попробую выманить их в наш сектор обороны Готовьте башни Прокричал я в канал связи с командующим силами Альянса и отключился, не дожидаясь ответа. Если изначально набранная мной в результате быстрого падения и форсажа скорость была выше драконьей тяги, то теперь, когда полет перешел в горизонтальную плоскость, мой молодой маунт явно проигрывал мощи тысячелетних ящеров. Меня быстро нагоняли. Я активировал огненный туман, чтобы снизить точность вражеских заклинаний. Не знаю, как этот эффект выглядит со стороны, но для меня практически ничего не изменилось. Появилась лишь легкая рябь, но уклоняться от атак стало значительно проще. Я развернулся в седле, отдав управление полетом Игнису, который может справиться с этим не хуже меня». Трансформировал сферу в длинный радужный посох И активировал уникальные свойства плаща теней Нужно продержаться еще пару минут Скоро мы достигнем зоны охвата магическими башнями И будет проще А пока надо минимизировать урон по маунту За время погони полностью избежать попаданий не получалось И шкала жизни Игниса сократилась уже наполовину Все же у драконов невероятный урон Снести больше трехсот тысяч хитпоинтов несколькими заклинаниями. Без Пэта с его классовой способностью «Общая жизнь» я бы уже был на точке возрождения, лишенной своих эпиков. Многие лидеры Альянса отговаривали меня от участия в этой битве, мотивировав это тем, что слишком большой шанс потерять столь ценные предметы. Отчасти я их послушал. Кольцо менталиста надежно спрятано в сундучке личной комнаты, но без свойств плаща теней мне было никак не обойтись. Дождавшись, когда очередное вражеское плетение окажется в относительной близости, я размахнулся и отбил его, стараясь перенаправить в преследователей. Но оказалось, что процесс нельзя контролировать. При соприкосновении с посохом вражеское заклинание рикошетит совершенно рандомно. А жаль. Было бы приятно угостить врага его же магией. Неожиданно Игнис совершил резкий маневр, который буквально придавил меня к костяным защитным пластинам, а потом тело опалило огнем. Пришедшая боль практически отключила сознание, но цепляющийся за реальность мозг понял, что это еще не конец. Полоска хит-пойнтов Игниса тревожно мигала красным, а моя шкала оставалась целой. «Похоже, меня накрыло волной боли, которая досталась Маунту». Мы падали, огненные крылья вяло трепыхались, а Пэт не реагировал на команды. «Черт, оставалось же совсем чуть-чуть. Воспользоваться неуязвимостью. Мою жизнь это спасет. Но что будет потом? Рано или поздно, но мана закончится, а оставшаяся тройка драконов все равно не позволит никому уйти живым». «Нет, нужно уничтожить хотя бы драконов. Без авиации я смогу улететь, когда пойму, что город обречен. А если ящеры останутся в строю, то придется уходить под невидимостью. Как крыса, которая бежит с тонущего корабля. Не хочу. Аватар огня. Вспыхивает в голове ментальный приказ, и посторонние мысли уходят. Я расправляю огромные крылья и выхожу из падения. Взмах. Еще один. Поражаюсь внезапно возникшей остроте зрения. Я могу разглядеть мельчайшие детали на расстоянии 150 метров внизу. Раньше не замечал такого эффекта от применения этого заклинания. Стоп. Какие к черту крылья? Поворачиваю голову в стороны и действительно вижу большие крылья, совершающие стремительное махательное движение. Пытаюсь осмотреть себя, и вместо привычного мне тела вижу пылающий силуэт огромной птицы, по размерам сопоставимой с габаритами взрослого дракона. Каким-то невероятным образом я превратился в легендарного огненного феникса. Некогда размышлять о причинах произошедшего, нужно срочно включаться в схватку». Некроманты оправились от кратковременного шока, вызванного моим неожиданным преобразованием, и ринулись в атаку. Ментальный шок. Некромант, который обошел нас с фланга и практически убил Игниса, отключается. Страховочная система не позволяет ему выпасть, но контроль над Маунтом потерян, и я отправлю в бой сразу пять заклинаний. форме Феникса это сделать невероятно просто. Достаточно лишь желания, и нужное плетение незамедлительно формируется с максимально возможной скоростью. Мы стремительно сближаемся на встречных курсах. Дракон раскрывает пасть, чтобы извергнуть очередной поток огня. Все же полное ментальное подчинение делает разумное существо невероятно глупым. Кто же атакует огненное создание огнем? У меня ведь полный иммунитет к этой стихии. Это сделает меня лишь сильнее. Активирую исцеление огнем и с радостью окунаюсь в приятный и такой родной поток тепла. Резкий маневр, чтобы уйти от столкновения. Гибкое тело изгибается, и радужные когти пробивают прочнейшую чешую и оставляют глубочайший длинный разрез на теле ящера. Тот ревет от боли, из ужасной раны фонтаном бьет алая кровь. Дракон срывается с траектории и, извиваясь в полете от невероятной боли, летит вниз. Успеваю заметить, как некромант отходит от ментального шока и исчезает во вспышке портала. Сбежал гад. У них есть возможность пользоваться портальной магией, мелькают мысли в голове. А перед глазами уже виднеется последняя двойка противников. Но они почему-то двигаются не в мою сторону, а в противоположную. Трусы. Моментально вспыхивает ярость, но я гашу ее усилием воли. Пора брать под контроль собственные эмоции. И к тому же у меня появилась идея. Острое зрение Феникса позволяет рассмотреть спину улепетывающего дракона во всех подробностях. И я активирую стихийный портал». У меня нет ни малейшего сомнения, что он сработает. Сейчас игровые законы надо мной не властны. Сейчас я воплощение стихии огня. Феникс исчезает в ярчайшей вспышке пламени, сопровождающейся громким хлопком, который должен был расслышать каждый защитник города, чтобы через мгновение появиться в желаемой точке. Портал выкинул меня там, где я хотел оказаться, на спине дракона. Мои радужные когти вонзились в тушу ящера, а такой же радужный клюв с невероятной яростью сомкнулся на узкой, длинной шее монстра, некогда бывшего разумным, и с легкостью перекусил ее. Мощные лапы отпустили свою жертву, и она безжизненно полетела к земле. Впереди остался лишь один враг, на спине которого что-то судорожно кастовал некромант. По ходу его движения на мгновение открылся портал, и ящер с наездником скрылись от полагающегося им наказания. Я в ярости заорал изо всех сил, но вместо нечленораздельного крика из горла Феникса полилась прекраснейшая песня. «Внимание! Вы используете уникальное умение — песнь Феникса. Эффекты. Боевой дух союзников плюс сто Все характеристики союзников плюс 20%, сроком на 30 минут. Со всех союзников, кто слышит пение Феникса, снимаются все негативные эффекты. «Опять я сотворил что-то грандиозное», — думал я, когда приземлялся на крепостную стену возле Наташи. «Пора принимать свой обычный облик и отвечать на вопросы друзей. Еще бы знать, как это сделать», — усмехнулся я.